Они находят нас сами. Баутову А.С. У грудей благой природы Все, что дышит, радость пьет. Песня радости. Шиллер. Перевод Тютчева. Покорми кота и пса, Тебя прокормят небеса. Уильям Блейк. Изречение невинности. Перевод Топорова. Василий, Когда мы живем на природе, они находят нас сами. Любил повторять Анатолий, слегка заикаясь и рассеянно закусывая. Жалко только, что кабели долго не живут, Начинают бегать по округе и пропадают. Кто под машину, кто под поезд, кто на шапку. Кого просто своруют, продадут, и он находит нового хозяина. Вот суки делают другое. Они привязываются к месту. К дому, и за ворота выходят редко Потому и живут долго Вот пальма уже лет десять здесь Мы сидели с Анатолием, бывшим владельцем моего участка за столом под яблоней. А пальма юлила роскошным листьем хвостом здесь же. Мне вспомнилась осень 1982 года, когда на месте дома стоял сарай. Пальма спала у меня в ногах на кровати. А я ворочался и прислушивался к шороху бегающих мышей, а иногда и крыс. Поскольку они совершенно не боялись пальмы, я не мог заснуть до тех пор, пока часа в два ночи не заявлялся кот. Тогда сразу наступала удивительная тишина, будто никто никогда не скрёбся и не бегал. Кот съедал тушку, ментая с головой и костями, пристраивался мне под бок, и мы блаженно засыпали. А каждое утро... Повторялась постаральная сцена, когда я шел к умывальнику в саду, а кот обгонял меня и валился на спину мне под ноги. Я нагибался, гладил ему живот, он блаженно мурлыкал, и тут ко мне подбегала пальма, которую тоже надо было погладить. Затем я перешагивал через кота и шел дальше, а кот снова обгонял меня и валился мне под ноги. Такая сцена повторялась раза три, пока я шел к умывальнику. А затем кот с пальмой с удовольствием смотрели, как я умываюсь. Это было прекрасно. Они излучали добро, любовь, преданность, и сердце мое таяло от ответной любви к ним. Эту сцену и то лины слова о собаках я вспоминал часто, наблюдая, как весело носится Тиша по участку от дома к воротам, облаивая прохожих и собак. Помесь болонки с тибетским терьером, он состоял из задорного султана «Хвоста» и серых кисточек ушей, которые весело, как две птички подпрыгивали, когда он несся к воротам или гонялся за воронами. Появился он у меня на даче как-то очень естественно, без свары драк. Вечером, покормив собак, я заметил, что у ворот пасется собака, отдаленно напоминающая баллонку грязно-серого цвета. Это был кобелек. Я дал ему поесть, и он неторопливо поплелся вдоль улицы, а утром уже как свой гулял по двору. Машка, понюхав, лизнула его в нос, как одного из своих щенков. Паша и Добряк отнеслись подозрительно, но снисходительно, слишком мал, чтобы связываться. А Булька даже пыталась с ним заигрывать, но он огрызнулся, и она тут же легла на спину, признавая его силу, хотя была вдвое больше его. Он потом тиранил ее ужасно, но только до первой течки — а после этого доставалось уже ему. Я его покормил, и он уселся на крыльце. И как только дверь открылась, стремительно прорвался в дом и расположился на диване, где обычно спал мой брат. Поскольку он был не только грязно-серый, но и вонял какой-то дрянью, мы решили его вымыть. Нашли старую детскую ванну, налили теплой воды, а он с удовольствием стоял в ней и терпел все процедуры, которые мы с ним проводили. Вероятно, это делали с ним не впервые. Помыть-то мы его помыли, но он так и остался грязно-серого цвета. Оказалось, это был у него естественный окрас. А вот запах мы ликвидировали, и теперь он гордо садился на диван и бывал крайне недоволен, когда его сгоняли. Конуры он не признавал, и вечером даже в самый лютый холод лежал на крыльце и ждал хозяина. Зато утром никакой забор не мог его удержать, когда он по своим собачьим делам отправлялся навестить своих друзей. Никакие запреты не помогали. Стоило отвлечься хозяину, и он тут же находил дырку в заборе или делал подкоп, и свободно отправлялся в автономное плавание по полному опасности и житейскому морю. «Не пропадай, живи долго», — говорил я ему, а он с удовольствием слушал и предлагал мне погулять с ним за воротами. А глаза у него были просто человеческие. Этим глазам, этой пройдошистой морде, нельзя было отказать, когда они просили, умоляли поделиться последним кусочком колбасы или мяса. А вообще, глаза домашних животных, когда они смотрят на хозяина, это глаза любви, которые открывают нам дорогу добра, человечности и ответственности за всех, кого мы приближаем к себе. Это глаза любви, которая с годами только крепнет и не зависит ни от нашей внешности, ни от уровня и чистоты наших доходов. Живите долго и делайте нас лучше, лающие, мяукающие жильцы наши. Без ваших любящих преданных глаз, морд, лап и ушей мы перестанем чувствовать себя добрыми, милосердными богами. Мы не выживем в этом мире железа. Не пропадай, живи долго, тише, даже если ты сменишь хозяина. Живи долго».